Стефан крестил язычников, учил их Слову Божьему. Для подготовки местного духовенства он устроил школу, в которой поначалу был единственным учителем. Вскоре он построил еще две церкви, Никольскую и Архангельскую. Богослужение в них также велось на местном наречии. Однажды, когда борьба со жрецами достигла особой остроты, Стефан пошел на крайние средства. Он вызвал их старейшину по имени Пам на Божий суд, испытание огнем и водой. Перед всеми пермскими людьми оба они должны были войти в горящую клеть, а затем, нырнув в одну прорубь, выйти через другую, прорубленную ниже по течению вычегды Исход этого состязания и должен был показать, чья вера истинная, чей бог сильнее. Когда пламя охватило предназначенную для испытания клеть, Стефан, помолившись и во весь голос затянув свой любимый псалом, смело двинулся в огонь. За собой он тащил оробевшего волхва. Там, где жар стал невыносим, Жрец остановился и признал себя побежденным. Отказался он от второго испытания. Разъяренный народ хотел казнить Пама, но Стефан велел отпустить его, взяв клятву не хулить более христианскую веру. Отважный проповедник торжествовал победу. С этого времени дело его быстро пошло на лад, Число новокрещенных росло не по дням, а по часам. Для их укрепления в вере нужны были диаконы, священники, а главное – местные архиереи, которые мог бы освящать храмы и поставлять в сан, основывать монастыри и руководить всей церковной организацией края. А между тем до Ростова, столицы епархии, к которой принадлежал Устюг, от усть в ими было не менее месяца пути. В 1383 году Стефан поехал в Москву просить епископа для Перми. Князь Дмитрий вновь лично принял его. Внимательно выслушав рассказ Стефана, он подошел к монаху, обнял и расцеловал. На другой день митрополит Пимен вызвал Стефана и объявил, что именно ему и надлежит быть первым епископом Пермским. Вернувшись в Усть-Вымь, Стефан основал там Михайловский монастырь, в котором устроил свою резиденцию. Вскоре появились и еще две небольшие обители, рассадники монашеского подвига в пустынном лесном крае. Стефан был необычным для своего времени епископом. Поставленный на кафедру без всякой мзды, он отличался полным бескорыстием – Порой вместе с какой-нибудь потаенной кумирней он сжигал и принесенные туда подношения сотни ценнейших шкурок, стоимость которых равнялась целому состоянию. В голодные годы Стефан на свои средства кормил пермячей. Он защищал их от набегов грабителей ушкуйников, мерил с восточными соседями вагуличами. Примечательно, что Стефан не ставил своей целью русификацию пермячей, не требовал отказа от родного языка. По словам Федотова, он смирил себя и свое национальное сознание перед национальной идеей другого и сколь малого народа. И в этом великом смирении, в способности увидеть и уважать чужую правду, Нистовый Стефан неожиданно оказывается так близок с молчаливым радонежским игуменом. Впрочем... Там, где речь шла о борьбе с язычеством, Стефан был непреклонен и не стеснялся в выборе средств. Согласно житию, он однажды объявил, что каждый, кто принесет и отдаст ему своих домашних кумиров, получит не только похвалу, но и подарок. Такой же подарок ожидал и того, кто донесет на соседа, тайно поклоняющегося идолам. В 1386 году Стефан по просьбе новгородского архиепископа Алексея ездил на берега Волхова. С помощью знаменитого проповедника новгородский владыка надеялся погасить вновь разгоравшуюся ересь стрегольников. Путешествие обещало быть долгим и многотрудным. Однако Стефан не мог отказать владыке, как и Сергий, он остро ощущал свою личную ответственность перед Богом за все, что происходит на Руси. До нас дошло одно его поучение против стрегольников, написанное во время пребывания в Новгороде. Оно проникнуто духом строгой православной ортодоксии. Стефан требует изгнать еретиков из города, прекратить с ними всякое общение». Из этого поучения явствует, как и всякий страстный проповедник, Стефан был нетерпим. Современники не случайно дали ему прозвище «Храп», что означало «яростный, неистовый». Далеко не все в облике Стефана и в методах его деятельности выглядит привлекательным. Истинный сын Средневековья, он был одержим своим служением, ощущал себя орудием в руках Бога. Можно сколько угодно осуждать Стефана за его нетерпимость к еретикам, которых, впрочем, он отнюдь не требовал сжигать на кострах, и не всегда благовидные методы борьбы с язычеством, но не забудем, этот человек готов был с именем Божьим на устах войти в горящий дом и прыгнуть в ледяную полынью. По силе религиозного чувства во всем русском Средневековье Стефану не уступит, пожалуй, Один лишь протопоп авакум. Не забудем и о том, что христианскую догматику Стефан понимал не как сумму абстрактных истин, а как путь к спасению души. В отечественной истории Стефан остался прежде всего как виднейший представитель многочисленной когорты русских миссионеров – безоружных проповедников учения Иисуса среди неведающих Бога лесных и степных народов. «Напрасно говорят, что русская церковь не дорожит миссионерским служением», – писал Федотов. «Начиная с ростовских святителей Леонтия и Исаи, с преподобного Авраамия Ростовского до епископа Николая, основателя Японской Православной Церкви, В конце XIX века русская церковь не переставала давать апостолов Евангелия. Лучшие из них умели отделять служение Вселенскому делу Христову от национально-государственных обрусительных задач. Во время каждой из своих поездок в Москву Стефан встречался с Сергием. Житие Сергия рассказывает трогательную в своем простодушии легенду об их духовной близости, порой выражавшейся в чудесах. Однажды Стефан, уже будучи епископом, ехал из Перми в Москву. Он очень торопился и потому решил навестить Сергия на обратном пути, и все же, проезжая мимо обители на расстоянии яко поприщ десяти или вящей, то есть десяти или более верст, он остановился. Повернувшись в сторону Троицкого монастыря, Стефан низко поклонился и произнес, обращаясь к Сергию, «Мир тебе, духовный братья!» В это время Сергий сидел с братьями за трапезой. Внезапно он встал и, поклонившись, ответил на приветствие, «Радуйся и ты, пастуша Христова стада, и мир Божий да пребывает с тобою!» После этого он вновь сел на свое место и продолжил трапезу.